Глава двадцать четвертая. Дело сдвинулось с мертвой точки. Спустя семь дней. Спустив ноги с Софы, я нащупала пальцами домашние туфли и, придвинув их к себе, надела. Посмотрела в окно. Солнце садилось, а это означало одно. Дракон и сегодня не прилетит. Отложив книгу, которую взяла в библиотеке, поднялась и, запахнув теплый халат, подошла к окну. Открыла дверь и вышла на балкон. Поежилась от нахлынувшего ветра и посмотрела в сторону, где багряным заревом горел закат. Глаза мои расширились, и, наклонив голову, почувствовала, как от невероятной красоты побежали мурашки, и волоски на коже поднялись все как один. Под нами была горная речка, а сам замок, похоже, был вырублен в скале. Смотреть вниз я страшилась, поэтому старалась не разглядывать белых барашков на водной глади. На горизонте было пусто. И как бы я ни вглядывалась, ничего не видела. А ведь он обещал прилететь два дня назад. Я обняла себя за плечи и, вздохнув, повернулась в гостиную. «Госпожа, что-нибудь случилось?» Услышала я голос своей служанки, которую ко мне приставили, как только мы приехали в замок. «Нет, все хорошо, Кэти», — грустно ответила я. «Может, вы горячего чаю хотите? А ты знаешь, было бы неплохо». Я села на софу и, подогнув под себя ноги, поняла, что замерзла. Расправила пол халата. «А еще разожги камин, дорогая, пока я здесь окончательно не задубела». Я растерла руки и посмотрела на место, где совсем недавно была метка. Неделю назад появилось какое-то странное высыпание. Оно зудело и мешало думать. Лекарь из замка намазал мне руку особым кремом, и зуд прошел. А сейчас снова появился. Хмыкнув, подумала о том, что надо будет сходить к лекарю за мазью но только не сегодня. Сейчас все будет сделано. Служанка присела перед камином и, закинув пару полешек, раздула кожаными мехами угли. Вспыхнув от потока воздуха, огонь разошелся по палениям, и через несколько мгновений камин начал отдавать тепло комнате. «Кэти, ты не знаешь, лорд Вир не возвращался?» Я взяла с чайного столика книгу и открыла ее на заложенной странице. «Я не видела, госпожа, но могу узнать». «Пожалуйста, надеюсь, с ним ничего не произошло?» «А вдруг он...» — махнула рукой. «Это же черный дракон, самый бесстрашный зверь за стеной. Его боятся и уважают. Им восхищаются, как смелым воином, а родители пугают детей, если они не слушаются. Что с ним может случиться? Не смешите меня, госпожа». Служанка вышла из гостиной и появилась через несколько минут с подносом, на котором стоял фарфоровый чайник, две чашки. Блюдце с печеньем и креманка с джемом. «Да, ты, наверное, права. Я не знала, что за стеной ходят такие слухи о черном драконе», продолжила я, пока служанка разливала мне чай. «В столице все иначе. Ривер Гром — главный преступник и злодей. Даже мой муж охотится за ним и хочет убить». «Ваш муж — злой человек», — заявила служанка, но тут же извинилась и вышла из гостиной. Стоило мне пригубить ароматного чая, я услышала яростный рык за окном. Спрыгнула с Софы и, забыв про тапки, побежала к окну. Я выскочила на балкон и посмотрела вдаль. Дракон приблизился, закрыл уходящее солнце своими широкими крыльями и через пару минут сел на черепичную крышу. А это значило одно. Сейчас он появится в моих покоях. Я вышла с балкона и увидела мужчину, сидящего на кресле у камина. Неожиданное появление меня ничуть не напугало. Каждый раз это происходило подобным образом и я уже привыкла к спонтанным выходкам лорда Вира. «Ты где был так долго, мой друг?» Я подошла к чайному столику и налила горячий напиток в свободную чашку. Так вот для чего служанка принесла один пустой прибор. Она подразумевала, что ее хозяин вернется, а если бы этого не случилось, она бы молча забрала поднос до следующего раза. Такая преданность восхищала. «Прости, что задержался», — спокойно произнес дракон и помассировал виски. Дела, по которым я летал, затянулись, и мне пришлось остаться в доме у хозяина, который обещал мне дать информацию о твоей дочери. Протянула чашку с горячим чаем лорду Виру и села в соседнее кресло, как обычно подложив под себя ноги. Накрылась теплым пледом и посмотрела в черные, как сажа, глаза дракона. Меня обуревали противоречивые чувства, и как бы я ни пыталась, не могла распознать их природу. Мне нравился Моргер, как человек, как друг, как дракон. Но испытывала ли я к нему иные чувства, сказать не могла. Я еще не могла отойти от прошлых своих отношений, и, если честно, считала, что сейчас не время с ними разбираться. В первую очередь мне нужно было найти свою дочь, и я готова была на все. Поэтому сейчас я пряталась в замке Лорда Вира, а в это время черный дракон разведывал обстановку и искал ниточки, которые выведут нас на след моей Виви. Что-то удалось узнать? Немного. Он сделал глоток и посмотрел на огонь в камине. «Ну?» – нетерпеливо воскликнула я и придвинулась чуть ближе. «У меня есть имя той самой акушерки, которая унесла ребенка из твоей спальни. И как ее зовут?» «Брюнья». «Хм, я не знаю, кто это». «Я тоже. Это-то нам и предстоит узнать». Лорд Вир поднялся с кресла и, поставив чашку на каминную полку, загадочно улыбнулся. «Дайна, ты сегодня просто очаровательна». Щеки обожгло жаром, и я опустила глаза. «Спасибо, Моргер!» Я посмотрела на него и взяла за руку. «Когда ты позволишь мне выйти отсюда и направиться на поиски своей дочери? Как только я пойму, что тебе ничего не грозит. Мне кажется, меня в столице уже забыли!» «Ты ошибаешься, моя дорогая!» Лорд перехватил руку и прислонил к своим губам. «Твой муж никогда не успокоится. Он будет искать тебя до последнего. Упертый гад. И поэтому завтра к нам приедет особый гость прямо с утра будь готова принять его моргер и это все вот так оставишь меня в неведении и пойдешь спать возмутилась я именно мужчина поцеловал меня в лоб сладких снов и до завтра черный дракон вышел из покоев оставив меня одну страдать в одиночестве мне не терпелось узнать кто же к нам приедет не в силах больше ломать голову над этой загадкой я решила поступить единственно верным способом отправилась спать